Глава 60. Ники сидела почти в кромешной темноте на скамье, высеченной из того же самого камня, что и стены. Дальняя комната второго защитного уровня, находясь внутри полой цельной скалы, была запечатана щитами. Чтобы войти или выйти, нужно было преодолеть двойные железные двери, находящиеся по обе стороны помещения, также запечатанного заклинанием. Именно здесь содержались самые опасные заключенные, те, кто может управлять магией. Нет смысла перечислять, сколько людей сидело в этой самой темнице в ожидании приговора к смерти или чего-нибудь похуже. Ники расслышала шаги, доносившиеся из коридора снаружи, с внешней стороны железных дверей. Кто-то приближался. Она прекрасно понимала, что это только вопрос времени, когда этот кто-то придет. Ники была в состоянии полной невозмутимости и спокойствия. Она знала, почему она сейчас здесь. Она знала, почему Ричард сказал Натану запереть ее в этой тюремной камере. Она услышала, как раздался резкий металлический ляск отпираемого замка наружной двери. Этот звук эхом пронесся сквозь многочисленную сеть низких коридоров. Ники слышала, как кто-то ворчит, пытаясь побороть неподдающиеся двери, совершая серию сильных толчков, пытаясь провернуть двери на заржавевших тугих петлях, чтобы отворить их достаточно, чтобы протиснуться внутрь. Когда Ники заметила тени, откидываемые из раскрытых дверей в ее камеру, она загасила лампу, стоящую рядом на каменной скамье, которая являлась плохим, хотя и единственным украшением в комнате. Ключ скрипнул в замочной скважине, и дверь в ее темницу отворилась. После длительного пребывания в абсолютной тишине, этот скрипучий звук казался ей невыносимо громким и резал слух. Когда дверь в темницу раскрылась, свет от фонаря потоком залил помещение. Пыль от открывшейся ржавой двери стояла столбом и парила в воздухе на фоне режущего глаз желтого света. Император Джеган немного пригнулся, перешагивая через высокий порог, и протиснулся в дверной проем. Ники стояла. Он был одет в свой безрукавный жилет, демонстрируя мускулистое тело. Его бритая голова блестела в свете фонаря, единственного прямого источника света, который он принес с собой. Его черные глаза всецело чувствовали себя, как будто бы дома, оказавшись здесь, в карамешной мгле впадины в скале. Эти черные глаза просто засияли, когда он разглядел ее. Ники была уверена, что должна спустить платье и оголиться до пояса, чтобы привлечь его внимание именно к этому и уловка сработала. «Дорогуша, я все время мечтал о тебе. Ты мне снилась», — сказал он, видимо, решив, что его слова произведут должное впечатление на нее. Джаган всегда был уверен, что его похоть говорит об особенных чувствах к ней, в то время как его грубость или принуждение демонстрировали лишь то, насколько подавляюще привлекательной была для него Ники. Для нее же все это доказывало безнравственную грубость его натуры. Ники стояла невозмутимо, не говоря ни слова. Она не позволила себе даже смутиться, когда Джеган подошел к ней вплотную. Он обхватил своей мускулистой рукой ее талию и крепко прижал к себе, демонстрируя Нике свою власть и не поддающийся сомнению право обладать ей. Нике совершенно не хотелось растягивать это удовольствие, медлить было нельзя. Она совершенно естественным образом обвела его руками, изображая объятия, и безукоризненно быстро защелкнула радахань вокруг его бычьей шеи. Он отшатнулся, сделав шаг назад, он был ошеломлен, Она знала, что теперь он может чувствовать силу ошейника, пронизывающую каждую частичку его существа. «Что ты наделала?» – спросил он с таким раздражением в голосе, охваченной ранее непознанной для него подавленностью. В таком ужасном состоянии она его никогда не видела. У Ники не было особого желания обсуждать что-либо, поэтому она просто привела в действие силу ошейника чтобы избежать дальнейших умозаключений Джекона. Зная императора достаточно хорошо, Ники могла достаточно уверенно предположить, что сестра Улиция сейчас находится где-то наверху в саду жизни, работая над проблемой с открытием правильной шкатулки Одина. И Ники отнюдь не хотела, чтобы сестра узнала о том, что только что случилось. Джекон был в нетерпении, чтобы только добраться до Ники. Те кошмары, которые наслал на него Ричард, изматывали. Но сновидения про Ники превратились для него в навязчивую одержимость страстью к этой женщине. Своего рода манию, которая медленно, но верно, также стала для него невыносимой. Джеган всегда желал близости с ней. Но после тех сновидений, которые придумал для него Ричард, Джеган не мог думать ни о чем, кроме того, чтобы овладеть Ники. Джаган даже хотел оставить сестру Улицию и позволить ей свободно заниматься своей работой. Лишь бы спуститься сюда вниз в подземелье, чтобы вновь овладеть Ники. Это был небольшой подарок, о котором Ричард говорил ей. Когда Натан запер ее в темнице, он объяснил суть плана Ричарда с его последним прощальным подарком для Ники говоря с ней под защитой щитов так, что никто из шпионов не мог их услышать. Ричард знал, что у них нет шанса спасти дворец, что они вынуждены будут капитулировать. Он знал, что всем им суждено погибнуть. И единственным тем, что Ричард мог дать Нике, был Джеган. Радохань находился в темнице. Это был тот самый ошейник, который Эн оставила там, когда Натан арестовал ее на некоторое время. Ошейник был той самой важной вещью, о которой Эн пыталась рассказать Нике перед своей смертью. Натан знал, что Радохань находится в темнице, защищенной магическими щитами комнате. Ричард хотел, чтобы Ники нашла его, тем самым получив последний шанс для свершения правосудия над Джеганом Справедливым. Ричард и не строил иллюзий, что таким образом он сможет разрушить силу имперского ордена. Слепое верование в правильность дисциплин ордена существовало уже в сердцах миллионов людей. От Джегона практически ничего не зависело. Все это общее поглощающее марево могло взорваться и без его участия, само по себе. Ники прекрасно все понимала. Она выросла в свете учения Братства Ордена. Она знала, как они пытались выдать алхимию за добродетель. Неправедные поступки за справедливость, смерть за самопожертвование. Подобные верования рождались из преднамеренного отречения человека от своего собственного мышления. Разорастаясь в его похотливой низменности. В достижении успеха без приложения каких-либо усилий. Такие убеждения были олицетворением ненависти ко всему положительному, к неприязни добродетели, к отрицательному восприятию всех личностных ценностей. И в конечном счете, то была ненависть к самому себе, к собственной жизни, к уникальному существованию. Все порождало ненависть, восхваляя смерть, которая и была настоящим олицетворением зла. Убив Джигана, Невозможно было спасти человечество от столь абсурдного фанатизма. Ведь верования Ордена не были управляемы. Они не зависели от одного лишь лидера. Орден все равно будет продолжать существовать даже без Джегона. Покончив с Джегоном, они бы не остановили тех, кто ввел шкатулки Одина в игру. Не смогли бы изменить заклинание огненной цепи. Не справились бы с заражением, оставленным Шимами. И, конечно же, не покончили бы с многомиллионной армией, расположившейся вокруг дворца, ожидающей приказа к нападению, чтобы вновь и вновь проливать кровь, сеять разорение и опустошать. Они ничего не могли изменить в сложившейся ситуации. Но Ричард хотел отдать ей этот прощальный подарок, чтобы у нее появилась возможность совершить свое маленькое правосудие, перед тем, как ее искорка жизни потухнет, перед тем, как они все погибнут, будучи повергнутыми сестрами тьмы, призывающими силу Одина во имя армии имперского ордена, во имя верований его братства. И это было единственным способом для Ричарда отблагодарить Нике за все, что она для него сделала, позволить ей насладиться возможностью В каком-то смысле избавиться от чудовища. Человека, который всегда ужасно и жестоко с ней обходился. Ники переступила через высокий порог. Ее пленник, будучи не в состоянии выказать свой протест, последовал вслед за ней. Несмотря на то, что ее дар был ограничен стенами народного дворца, у нее было достаточно сил, чтобы легко воспользоваться уникальными свойствами Радахань. Она могла даже заставить Джегана кататься по полу в непреодолимой агонии, но Ники использовала силу ошейника только по необходимости, чтобы побороть нежелание своего пленника следовать ее безмолвным указаниям. Перед второй дверью снаружи стояли несколько офицеров из дворцовой стражи. Это были солдаты, которые привели Джегана сюда, вниз, к темнице, с его вознаграждением. Они ждали. Переход был настолько низким и тесным, что воинам пришлось согнуться под низким потолком и выстроиться в шеренгу вплотную друг к другу, чтобы поместиться в столь узком пространстве. Все они были шокированы, увидев, как Ники управляет действиями императора. Громила в военной форме, капитан тюремной стражи, также был вместе с остальными солдатами. Этот мужчина хорошо относился к Нике, отдавая приказы приносить ей все, что бы она ни пожелала. И сейчас как раз был тот самый момент, когда она хотела получить то, что ей необходимо. «Капитан Лернер», — сказала Нике, — «не будете ли вы столь любезны показать нам выход из этого лабиринта?» Он осмотрел мускулистого мужчину с ошейником, стоявшего позади нее, и улыбнувшись, сказал «С превеликим удовольствием». Побывав уже однажды в бесконечных коридорах дворца, поднимаясь наверх, Ники заставила Джега идти первым. Она вплотную следовала за ним, чтобы быть уверенной, что ее пленник продолжает двигаться вперед и ни с кем не разговаривает, никому не подает знаков. Нужно отметить, что он очень пытался справиться с обуздавшей его силой ошейника, но его усилия были смехотворными, ведь Ники легко преодолевала все его попытки к сопротивлению. Она подавляла всю его мощь и неистовство. Джаган был беспомощен и безволен, как марионетка. Повсюду во дворце солдаты имперского ордена кланялись императору, когда он проходил мимо. Никки не позволила ему оказывать им знаки признания. Солдатам ордена была привычна его высочайшая надменность, его безразличные отношения. Поэтому они ничего не заподозрили, увидев его проходящего рядом и не уделяющего никому италике внимания. Добраться до сада жизни было не так-то легко. Дворец полностью весь был воздвигнут в форме уникального заклинания, созданного для того, чтобы приумножить силу дара лорда Рала, а также уменьшить силу дара всех остальных. Чтобы добраться до какого-нибудь места, нужно было курсировать между многочисленными переходами и коридорами которые на самом деле являлись нескончаемыми элементами одного большого заклинания. Основополагающие линии формировали единое целое, соединяясь в длинных коридорах. Вспомогательные элементы образовывались в более маленьких холлах и залах. От основания и до вершины весь дворец был нескончаемым лабиринтом из переходов с колоннами и залов, сограждающими их по периметру рядами статуй. По большей части интерьер дворца был исполнен из камня, великолепно высеченного, образуя разнообразные причудливые формы. Дворец, одновременно являясь формой заклинания и магии приумножения волшебства, был еще в каком-то роде городом, с улицами и с направленными по форме заклинания переходами и холлами. Но чтобы попасть в определенное место, Нужно было маневрировать по сложно переплетенным линиям этого самого волшебного лабиринта. Поэтому путешествие по дворцу в любое место занимало достаточно продолжительное время. Путь из подземелья наверх в сад жизни был ярким примером этому. Когда они проходили мимо помещений с застекленными крышами, Ники наблюдала, что небо тогда только начинало приобретать голубой оттенок, растворяя темноту ночи. К тому времени, когда они дошли до того уровня дворца, где располагался сад, солнце уже поднялось над горизонтом. И первые теплые лучики света уже пробивались внутрь помещения, через западные оконные проемы, согревая своим природным теплом белые мраморные стены напротив. Ники намеревалась войти в сад вместе с Джеганом, чтобы в последний раз увидеть Ричарда. Она поняла из кратких вопросов, что Ричарду каким-то образом удалось вернуться. Джеган, конечно же, не знал, как. Ники подумала, что сейчас это не имеет особого значения. Он вернулся, и она хотела увидеть его в последний раз перед тем, как все закончится. Она хотела, чтобы Ричард посмотрел на Джегана и понял, что в конце концов император не будет с удовольствием пожинать страшные плоды. Этой ужасно длинной войны, которую он развязал против всего сущего мира. После всего, что Ричард сделал, он заслужил узнать об этой маленькой, но все-таки победе. Когда они шли через двойные двери, входя в сад жизни, Ники могла увидеть сквозь деревья, как солнце уже касается алтаря. Полдюжины сестер тьмы собрались вокруг сестры улицы. Она стояла перед тремя шкатулками. Даже когда лучи солнечного света падали на шкатулки, это выглядело так, будто три мертвые черные дыры зияли в живом мире. Солнечный свет не мог отразиться от шкатулок. Они же, напротив, словно пожирали его своим существом, забирая лучи вовнутрь бездонной пустоты, туда, откуда им никогда не вернутся. Джеган изо всех сил пытался подойти поближе, Пытался побороть контролирующий его ошейник. Но все тщетно. Ники держала его на одном месте позади всех. Там, где его охрана будет думать, что император просто желает наблюдать за происходящим и не хочет, чтобы его беспокоили. Ники прекрасно осознавала, что может в один момент покончить с Джеганом, И когда тому придет время, она так и сделает. Ни у кого не было ни малейшего шанса спасти Императора. Даже если бы им было известно, что его жизни угрожает опасность. Джеган теперь принадлежал Нике. Он был под ее властью. Ники могла видеть Ричарда в облачении боевого мага. Его вид заставлял ее сердце биться чаще, вызывая душевную боль. Кэлен молча стояла позади него. Если Ричард придерживался принципа стерильного поля, чтобы попытаться справиться с огненной цепью. Значит, она даже не подозревала о тех чувствах, которые он к ней испытывает. Но сейчас все выглядело так, как будто Ричарду никогда не представится подобная возможность. И Кэлен умрет, так и не узнав всей правды. Ричард заметил Ники, Он увидел Джега, настоящего впереди, и понял, что ей удалось использовать по назначению оставленный им подарок. Ричард одарил Ники едва заметной улыбкой. Сестра Улицы указала на шкатулку, стоящую справа. «Вот это!» Остальные сестры просто засияли, довольные своим достижением. Сейчас у них имелась возможность передать силу Одина их императору. Но они, к сожалению, не были в курсе того, что сам император уже никогда не будет иметь возможности разделить с ними эту победу. Сестра Улицы подняла крышку шкатулки, стоящей справа. Искрящийся золотой свет заструился изнутри. Это было даже больше схоже с выливавшейся из краев жидкостью. Он полностью окутал с собой сестер, которые стояли перед алтарем. Все они улыбались, возбужденные тем, что им только что удалось совершить. Даже если это служило во благо имперскому ордену, а не им самим. Конечно же, они направили силу именно в это русло, даже не осознавая то, что Джеган уже не контролирует их сознание. Если бы Ники сказала им об этом, тогда сестры открыли бы врата, чтобы освободить владетеля из подземного мира. Выбор Ники состоял в том, чтобы позволить им отдать мир либо во власть ордена, либо на попечение владетеля. Она прекрасно понимала, что выбор невелик и выбрала меньшее из зол. В конце концов, жизнь под властью имперского ордена оставалась все же жизнью. А если бы сестры тьмы поступили так, исходя из своих собственных интересов, жизнь в этом мире уже бы закончилась. Ники не желала продолжать жить и видеть, что случится по наступлению новой эры, существующей лишь на ненависти и злобе. Она подумала, что ей не придется об этом беспокоиться. Она предположила, что ее существование было лишь небольшим отрывком из настоящей жизни. Но Джеган умрет точно раньше нее. Ники была в этом абсолютно уверена. Наконец-то справедливость навестит Джегана справедливого. Но одна вещь, которую Ники до сих пор никак не могла понять, так это причину, по которой Ричард все еще продолжал улыбаться.